Глава тридцать третья. «Димка сказал, вы переезжаете, как ни в чем не бывало», – произнес Филиппов. «Решил помочь. Он забрал у меня сумки и закинул их в багажник. Садитесь», – распахнул заднюю дверцу. «Куда везти?» Не хотелось врать Глебу. «Но что делать, если Максим Первый начал? Придется ему подыграть. Он хозяин положения, он предоставил нам квартиру, и надо играть по его правилам». Я назвала адрес. Глеб забрался в машину, и тут во двор выскочил взбешенный Стас. «Гадина!» – орал он, овцой прикидывалась. «За моей спиной шашни крутила! Гадина!» «Мама, садись скорее!» – испуганно попросил Глеб. «Поехали, пожалуйста, отсюда!» – посмотрел он на Макса. «Да, поехали!» – поддержала я сына. «Мне не хотелось выяснять отношения со Стасом». «Приползёшь на брюхе, шлюха! сотрясал кулаками Стас. Беги, беги, от меня не убежишь, дрянь! Может поговорить с ним? Обернулся Максим. Пожалуйста, поехали! взмолилась я. Не надо скандалов. Машина рванула с места. Скоро и разъяренный Стас и еще недавно наш дом остались позади. Ехали молча, и я видела, что Глеб напуган. Да я и сама была напугана до полусмерти. С ужасом думала, что мог сотворить Стас с сыном. Он был просто невменяем. Чудо, что не ударил Глеба. Нет, нельзя мне было оставлять его ни на минуту. Плохая я мать. Отвратительная. У меня и правда куриные мозги. О чем я только думала. Могла попросить Глеба подождать меня в супермаркете или просто на улице. Это было бы безопаснее. «Прости, сынок», — обняла я Глеба, — «не надо было тебя оставлять дома одного». Ну, «Я же не маленький», — тихо ответил Глеб, — «а ты смелая. Я... я горжусь тобой». «Спасибо. Наконец-то я смогла постоять за сына и за себя. У меня получилось, несмотря на ужас перед Стасом». «Вот и приехали» припарковал машину перед многоэтажкой Максим. Забрал вещи из багажника. Мне и Глебу досталось по одной легкой сумке. «Какой этаж?» – невинно спросил Максим. «Не знаю», призналась я. «Я только номер квартиры знаю». Я назвала номер. «Предположу, что седьмой-восьмой». Вошли в подъезд, поднялись на восьмой этаж. «Угадал!» радостно заметил Макс. Я открыла дверь и ощутила запах чужой квартиры. Включила свет. Мы разулись и пошли осматривать квартиру. Просторная двушка, комнаты изолированы, огромная кухня, в зале стеллажи с экзотическими растениями. Подсветка, удобрения в цветных флаконах. С этим мне предстоит разобраться, что, когда и чем поливать, но это такие мелочи, разберусь. «Мам, как нам повезло, что твои знакомые разрешили нам тут жить!» Восхищенно выдохнул Глеб. «А где будет моя комната?» «Наверное, тут?» Прошли мы в спальню, а я размещусь в зале. Отличная добротная мебель, емкие шкафы. Больше всего мне понравилась кухня. Оборудована по последнему слову. Огромный холодильник. «Мы забыли об одной мелочи», – спохватился Макс. «О деньгах?» ляпнула я. «А каких?» удивился сын. «Надо было снять с карточки», произнесла первой, что пришло мне на ум. «Зачем?» не отставал Глеб. «На всякий случай. Так что мы забыли?» поспешила я перевести разговор. «Еды в доме нет, а судя по вашим сумкам, вы забрали только вещи». «Точно! Про продукты я не подумала», кивнула я, «не до того мне было». «Глеб, пошли купим вам продуктов на сегодня и на завтра. А вы ставьте чайник. Похоже, посуду вам оставили в достаточном количестве», — окинул взглядом кухню Максим. Я осунула карточку Глебу. «Не шикуй», — шепнула ему на ухо. Мужчины ушли, а я сполоснула посуду и накрыла на стол. Нашла заварку, заварила чай. Глеб с Максом вернулись через полчаса, в руках по два пакета. «Вы зачем столько всего накупили?» – возмутилась я. «Это Максим Геннадьевич. Я его останавливал, но он меня не слушал», – оправдывался Глеб. «Он еще и торт купил». Глеб достал из пакета круглую пластиковую коробку с тортом. «Максим Геннадьевич, вы точно сошли с ума!» – всплеснула я глазами. «Ну зачем? Так мне несложно». «Мама, можно я Димана позову? Можно?» – перевел он взгляд на Макса. «Раз уж отмечаем наш переезд». «А почему нет?» – посмотрел на меня Макс. «Звони. Он за пять минут дойдет. Хорошо, что все рядом». «Да, просто фантастика!» – Глеб уже тыкал в мобильник. «Я вещи разберу, пока Димка придет». Видимо, не хотел при нас разговаривать с товарищем. Я налила чай и подала чашку Максу. Ну ты и конспиратор», — восхитилась я. «А если Глеб узнает?» «Что? Что я с квартиры помог? Так что в этом плохого?» «Плохо то, что мы оба ему соврали. Я хотела рассказать, но не знала, как это правильно сделать». «Ты подумаешь об этом позже. Чай себе налей и конфеты бери», — протянул мне коробку Макс. «Ты еще и конфеты купил», — удивилась я. «На Василии надо отмечать как положено, чтобы жилось уютно и спокойно, а то твой бывший такую истерику закатил!» «Ты не слышал, как он орал на нас с Глебом в квартире?» – поежилась я. «Может, все-таки стоит тебе написать на него заявление в полицию?» – кивнул на мою руку Макс. «Нет, хочу забыть это, как страшный сон. Надеюсь, Стас не будет возражать против развода. Завтра же подам заявление». Надо было давно это сделать, но так не хотелось. — Ты еще надеялась сохранить семью? — удивленно спросил Макс. — Нет, но ненавижу все эти заявления, инстанции, разборки, выяснения отношений. Это никто не любит. Но никуда от этого не деться. Я тоже через это прошел. Счастье, что бывшая снова замуж вышла, и Димка ей не нужен, а поначалу пыталась шантажировать меня сыном. Я бы так никогда не сделала. Это неправильно. Главное, чтобы ребенку было хорошо. Я очень боялась, что Глеб выберет отца. Но не стало бы возражать. Это только озлобит подростка. Все верно, согласился Макс. Жизнь штука сложная. Все, Диман уже выходит, вернулся на кухню Глеб. А что, торт еще не порезали? Ну и хорошо, тогда Димку ждем.